На завтра Занудский и Змейк уединились в элегантном, но полутемном кабинете тератологии. Выбор помещения исходил, разумеется, от Змейка. Змейк постукивал по столу, случайно попавшим ему под руку хирургическим зажимом. «Каков план действий?» – кратко спросил он. «Мы проведем последовательно все процедуры, предписанные разработками министерства». Уважаемые мною лорд Бассет Бланхаунд и Пандора Клатч сообщили множество интересных подробностей о происходящем в стенах этой школы. Но при этом я не понимаю, как оба они умудрились не привезти из школы ровным счетом ничего, сказал Зануцкий. Я же, в отличие от них, не собираюсь возвращаться с пустыми руками. И будьте уверены, что это будут не рассказы о библиотечных козлах и бродячих башнях, и не тапочки-великанши. Это будут материалы. Я могу быть чем-то полезен? Поинтересовался Змейк. Вы меня очень обижете, если возьмете на себя труд проследить за тем, чтобы планы уроков были сданы всеми и в срок. Само собой разумеется. Что-нибудь еще? И от всех преподавателей мне будут нужны копии контрактов о приеме на работу. Боюсь, что некоторые из них могли не сохраниться заметил Змейк. «А как в таком случае до сих пор сохраняются эти преподаватели?» — спросил зануцкий Змейк прошелся по спальням и кабинетам учителей, заглядывая даже в подсобные помещения, и напомнил всем, что каждый должен сдать по плану урока, особо подчеркнув, что план этот должен быть написан по-английски. После этого его некоторое время преследовал по пятам разгоряченный Дион Хризостом, неотступно спрашивая, как бы он перевел на английский слово «логос». Но Змейк насчет этого сказал попросту, что если Дион имеет в виду свой внешний логос... Стойки различали внутренний и внешний логос, то есть саму способность к мышлению и ее выражение в речи. Так у говорящего попугая есть внешний логос, но нет внутреннего, а у немого человека? Наоборот. То он, змейк, перевел бы его как blathering, От английского bledder – чесать языком, нести вздор. А если внутренний, то как a jumble of ideas. Путанные мысли, каша в голове. Пифагор воспринял это требование как камень лично в свой огород и долго бушевал под пристальным взглядом змейка, обличая происки тех, кто тщится проникнуть в тайны богов. Под конец он милостиво согласился изложить доступным для невежд слогом несколько доказательств знаменитой теоремы о соотношениях сторон прямоугольного треугольника, и то лишь после того, как змейка ясно и недвусмысленно дал ему понять, что эта теорема ему все равно известна а также, что она была хорошо известна уже в Вавилоне и Древнем Египте. Кое-чьи планы уроков после третьего напоминания проявлялись у змейка в кабинете на стене в виде огненных букв, чем их авторы намекали, вероятно, чтобы им не мешали работать. Змейк в этих случаях пожав плечами, переписывал знаки со стены на пергамент и, не заботясь о дальнейшей внешней унификации документов, бросал эти пергаменты сверху на груду глиняных табличек, бамбуковых дощечек и прочих скопившихся у него редкостей. Когда сюанзан принес свой план урока в семи сюанях на кусках гуанчжоуского шелка, каждой длиной в чан, один джан это десять чи, Змейк скатал его молча с довольно кислым видом и кинул туда же. Наконец, все это было сдано Занудскому. Выборочная переаттестация преподавательского состава началась немедленно. Она проводилась методистами совместно с психоаналитиком и психиатром. Она много лет проводила семи в этом составе и имела своей целью выявление морального облика, методической компетентности и степени психологической устойчивости преподавателей. Профессор Курои, сын Дайри, стремительно меняясь, в начале января был близок к пику своей молодости и выглядел моложе старших студентов. Благодаря этому проверяющая комиссия приняла его за неопытного практиканта, стажера, который находится в школе, конечно, не больше месяца и не представляет для них большого интереса, и не стала вызывать его для переаттестации. Многим из них, по убеждению студентов, эта случайность спасла жизнь. Занудские комиссии расположились в парадном зале. Маккехт занял место напротив методистов и закинул волосы назад. В какой области вы специализировались, прежде чем заняться преподаванием медицины? «Я был военным хирургом», — ответил Маккехт. «Принимали участие в боевых действиях?» «Где именно?» «На севере Ирландии». «В составе миротворческих сил?» «Ну...» — Миротворческими я их не назвал бы, — сказал Маккехт, вспомнив Нуаду, Луга Длинной Руки и некоторых других миротворцев. — А вот ваши волосы, — тут же перебил другой методист, — это что, эпатаж? — Нет, это мой естественный цвет, — не невпопад отвечал маккехт Я имею в виду их длину, — ядовито сказал методист. — У вас никогда не возникало желания их остричь. «Много раз», – удивляясь столь интимному вопросу, отвечал Маккехт, для которого обрезать волосы означало нарушить гейс и тем самым навлечь на себя скорую смерть. Он еще не знал, до каких высот интимности способны подняться методисты. А Ваше первоначальное образование – инженерно-техническое. Глазом не моргнув, отвечал Зигфрид, поскольку в детстве он был под подмастерьем у кузнеца. «А каким образом вы овладели вашей нынешней специальностью?» «Исключительно практическим», — сказал Зигфрид, выдерживая прямой взгляд, которым одарил его профессор Зануцкий. «Ваше первое место службы». «Сначала я охранял сокровища», — осторожно сказал Зигфрид. «Точнее, сокровищницу, Нибелунгов», — поправился он. «То есть вам знакомо музейное дело», — уточнил Зануцкий. Зигфрид счел благоразумным оставить его в этом заблуждении. «А где хранилась эта, как вы сказали, коллекция?» «В небольшом местечке на Рейне». О том, что местечко было, собственно, не на Рейне, а в самом Рейне, Зигфрид умолчал. «Давайте перейдем к вашей дисциплине, палеонтологии. Как вы определяете уровень обученности студентов?» С места в карьер спросил методист. «По результатам прохождения практики», — отвечал Зигфрид. «Разумеется, если речь идет о мальчиках, потому что девочек я к практике не допускаю», — добавил он, чтобы внести полную ясность. «То есть как, коллега?» — осторожно спросил Занудский как не допускаете? Я не ослышался? Члены комиссии переглянулись. Вы что, не понимаете, что это не что иное, как типичный мужской шовинизм? Совершенно верно, кивнул Зигфрид. Мой предмет испокон веков был типично мужским занятием. Женщине лучше знакомиться с этим в теории. А вам известно, что подобные взгляды у современного человека, к тому же преподавателя, не только недопустимы, но и наказуемы? вкрадчиво спросил психоаналитик. Мне хорошо известно то, внушительно ответил Зигфрид, что женщины, как правило, не обладают необходимыми для этого качествами. Бывают, впрочем, исключения, добавил он, очевидно вспомнив кого-то. Да, но редко. Там, где нужны мужество и физическая сила, женщины обычно не годятся мужчинам на подметке. А тут еще нужно иметь крепкие нервы». И он оглядел присутствующих поверх очков. «С какой стати?» — впился в него Зануцкий. «Что здесь особенного? Вы же палеонтологи. В конце концов, вы имеете дело всего лишь с останками». «Правильно». «Если допускать к практике всех подряд, то в конце концов я и буду иметь дело всего лишь с останками», — сурово подтвердил Зигфрид. «Да поймите же, ни неблагоприятные климатические условия, ни тяжелый физический труд на этой практике», — гнул свое занудски, — «ничто не может быть основанием для того, чтобы искусственно противопоставлять женщин мужчинам. Это постыдные и устарелые принципы». — Но поскольку дракон как раз не делает этих искусственных различий, а нападает на всех без разбора, — немного раздражаясь, — сказал Зигфрид, — то эти искусственные различия приходится делать мне. Когда Дион Хризостом услышал, что он срочно должен предстать перед чиновниками высокого ранга, он, протерев с просонья глаза, не понял даже, где он. Одно он помнил твердо такие встречи для него никогда ничем хорошим не заканчивались. министерской комиссии было известно, что Дион хризостом преподает в школе в течение приличного срока, будучи при этом иностранцем. Поэтому его с порога спросили, как у него дела обстоят с гражданством. Дион затрепетал, медленно трезвее. Несчастный по привычке решил, что его... Как обычно, пытаются обвинить в незаконном присвоении гражданства Римской империи со всеми вытекающими отсюда последствиями. Испугавшись суровости этих последствий, Дион чуть не упал в обморок и горячо стал уверять комиссию, что он ни сном, ни духом не причастен к незаконным махинациям по торговле римским гражданством на окраинных британских территориях. Сам он родом из Прусы, из греческих колоний, и знать не знает людей, которые на него показали. «Греческих колоний чего?» — овяло спросил Зануцкий. «Прославленная и нерушимая Римская империя», — отвечал Дион. Наступила пауза. «Собственно, я был на том Перу, я не отрицаю», — торопливо продолжил Дион. «Но я напился пьяным задолго до того». «До чего?» — задумчиво спросил методист. «До того, как со стола стащили скатерть». «А что скатерть?» с интересом спросил посланник министерства. «На той скатерти были широкие пурпурные полосы», отвечал бедняга Дион, не в силах справиться с дрожью в коленках. Строгому взгляду они могли бы, пожалуй, показаться и слишком широкими. Я слышал после, что участники пира заворачивались в нее, как в тогу, и в этом подобии пурпурных одежд произносили различные неблагочестивые речи, Но сам я понимаю, что облачаться в пурпур дозволено лишь императору, и никогда бы не решился на такое святотатство. Тому свидетелям сама Киприда, что я-то к тому времени давно валялся пьяным в лоск под тем столом, который у стены стоял у дальней, и был не в силах их остановить, когда кощунственно воздевши руки они провозглашали разный вздор». «Стоп», — сказал Зануцкий. Дион замолчал и опустился на пол. Я знаю, что всех участников того пира казнили страшной казнью, всхлипнул он. Я слышал об этом от горшечника Неокла, но я-то разве заслужил такое? И он, положив скрещенные руки на колени и голову на руки, умолк. Обеденный перерыв, сказал Зануцкий, утирая со лба крупные капли пота. Поразительная безалаберность, сказал Мерлин. «Как я мог? Прямо ответить на вопрос о своих доходах. Только последний идиот. Коллеги!» И тут состоялся последний пиццовет перед закрытием школы, как назвал его Мерлин, ибо он нисколько не сомневался, что школу закроют после того, что опрошенные преподаватели успели высказать на собеседовании. Впрочем, опасения накопились у всех. «Я, кажется, вел себя не очень обдуманно» предположил очаровательный Морган Абкерик, силясь перевязать галстук так, чтобы он был впереди. «Но кто кинет в меня камень?» «Никто. Камень сам прилетит, откуда ни возьмись, и попадет прямиком в вас, дорогой Морган», сурово сообщил Мерлин. Зловещий настрой директора передал всем. Стало тихо. «Но...» — пробовал оправдаться Морган Абкерик. Мне задали самый неожиданный вопрос. Меня спросили о различных системах запоминания и их преломлении в моей индивидуальной методике. Все переглянулись. Я, сами понимаете, ответил, очень, впрочем, осторожно, что забывание, дескать, вызывается различными внутренними импульсами, и наша цель – эти импульсы выявить и активизировать. Потом они вдруг стали уверять меня, что я веду какую-то дисциплину под названием... Под названием... «Основа социальной адаптации и безопасности жизнедеятельности», — сухо подсказал Змейк. «Да, да, спасибо, коллега. Вы представляете себе, как я ужаснулся, когда мне сообщили, что я веду этот предмет? Они долго уверяли, что это моя специальность, но к чести своей должен сказать, тут я был тверд, как скала». «Короче, вы провалили дело, Морган», — сказал Мерлин и поморгал, стараясь уяснить себе, где именно у него в глазу соринка. «Да и я сам». Впрочем, я держался превосходно. Пристали ко мне, какими я пользуюсь источниками при чтении курса истории. Как будто не ясно какими. Как будто кому-то сейчас можно доверять, кроме себя самого. В последние годы, говорят, Появляются новые источники. Надо с ними знакомиться. Это при том, что я все видел собственными глазами, я, выходит, должен помалкивать. На мой взгляд, это называется затыкать неудобных свидетелей. Да. Но я был верхом кротости и терпения. Мне десять минут внушали, что следует регулярно пересматривать меня. «Одним словом, мне почти сказали в лицо, что я устаревший источник и должен быть подвергнут переработке. Но я...» «Что до меня, то я вынужден был упомянуть драконов», — повинился Зигфрид. «Но очень сжато и без дальнейшей видовой классификации», — уточнил он. Мерлин схватился за голову. «Мне пришлось сказать», — начал маккехт что я был военным хирургом в период активных боевых действий на севере Ирландии. «С этого места, пожалуйста, рассказывайте все очень подробно», — а вдруг попросил Змейк. «Хорошо», — покорно сказал Макехт. «Меня спросили, был ли я в составе миротворческих сил. Я не стал кривить душой и сказал, что это было не совсем так». «После этого вас, разумеется, заподозрили в связях с ИРА», — просто сказал змей. «Боже мой, ну, конечно», — воскликнул Макехт. «Как это не пришло мне в голову? После этого у меня спросили, неужели я, имея такое прошлое, считаю себя вправе работать с детьми?» «Это какие-то нелюди», — порывисто воскликнул Мелдун. «Да нет же, они сочли меня бывшим террористом». Как бы извиняясь за членов комиссии, сказал Макехт. А поскольку упоминание о моем прошлом связано у меня с ужасными комплексами, то я, признаться, растерялся и, боюсь, они заметили мою неуверенность. В это время открылась внутренняя дверь, уводившая в лабиринт, и из нее вышел взлохмаченный Пифагор. Ко мне сегодня приставали какие-то плебеи, называя меня сотрудником системы общего образования гневно обратился он к Мерлину. «Если вы не можете обеспечить мне условия работы», а возмущенно продолжал он, «я могу и уехать обратно в Кротон». Пифагора окружили Дион, Арбилий и Змейк, и живо объяснили ему, что ситуация такова, что личные амбиции придется проглотить. «Когда кого-нибудь из вас, — чеканно сказал Мерлин, — «Вызовут для собеседования и зададут вам там, чего боже упаси, какой-нибудь вопрос?» Он сделал многозначительную паузу. «Ради всех святых, коллеги, отвечайте на него, именно на него, на этот вопрос. Заметьте, я не напоминаю вам, чтобы вы, будучи вызваны на собеседование, заходили бы в зал через дверь, то есть именно в дверь заходили бы, а не еще как-то». Я ни слова не говорю о том, что не нужно посреди разговора вдруг демонстрировать свою способность дышать огнем. Я думаю, вы и сами достаточно ответственны, чтобы понимать, что это не дружеская беседа. Что еще, Торквиний, Помогите мне. Не стоит трясти своими прошлыми регалиями и вспоминать, как при дворе царя Ашурба-Непала вам была пожалована в знак особых услуг священная мартышка. Нехотя изрек змейк. — Да, верно, — ошибился Мерлин. — Боже мой, Тарквини, какая все-таки у вас светлая голова! — Впрочем, все эти меры предосторожности излишни, — прибавил Змейк. — Полагаю, мы можем вести себя вполне раскованно. После всего, что уже прозвучало, еще две-три унции правды добавят к нашей репутации не больше, чем завоевание иски на Аске к славе Цезаря. «А мы все-таки попытаемся», — возразил Мерлин. «Невелика беда. Допустили пару оплошностей. Можно списать на несварение желудка. Вот если бы я случайно заявился на собеседование без головы или еще что-нибудь, тогда, конечно. А так?» «А вы уверены, что когда были на собеседовании, ваша голова была при вас?» Холодно поинтересовался змик. «Оставьте ваши аллегории, Торквиний, разгорячился Мерлин. «Знаете, мне уже приписывали и государственную измену, и ересь, и до сих пор мне всегда, абсолютно всегда удавалось все списать на несварение желудка. Кстати, пусть студенты не думают, что мы настолько озабочены происходящим, что позабудем разобрать их успеваемость и случаи злостного хулиганства». «Вот вы, Мелдон, вы там у себя, на началах навигации, изучаете способы отдать концы во всяких там увертливых морях тропического пояса. А вы бы лучше изучали способы не отдать концы. А то вон один студент вчера учился вязать морские узлы и натянул этот свой канат поперек лестницы черного хода. А тут как раз шел я. Я шел, вы понимаете?» Кстати, о хулиганстве со всей доброжелательностью, сказал Макехт. «Оуэн, ваш протеже, Бервин, сын Эйлонви, постоянно сидит в библиотеке, изучает поэзию». «А при чем тут хулиганство?» подслеповато спросил Архивариус. «Все бы так хулиганили». «Но бога ради!» воскликнул Маккехт, «Он же превращается во все!» «Мне странно слышать это от Туата де Данан. Колко заметил Маккархи. Я бы слова не сказал, но там же кругом читатели, слабо возразил доктор. Вчера напротив девочки сидели, пытались сделать конспект по медицине. Бервин же меняет облик 15 раз за минуту, а рядом с ним невозможно заниматься. Скажите своим девочкам, что когда занимаешься, невредно иногда бывает сосредоточиться на учебнике, а не пялиться на то, во что превращается твой сосед. «Пришел заниматься, так занимайся. И нечего глазеть по сторонам», — сказал Маккархи так резко, что сам удивился. «Мне очень нравится ваш новый тон, Оуэн», — встрепенулся Мерлин. «Я даже не подозревал за вами способности выпускать когти такой длины. Видимо, Бервин действительно чего-то стоит, если при нападках на него у вас появляются интонации настоящего преподавателя». Сюанзан сидел под корявой шелковицей возле башни сновидений, переименованной им в башню западных облаков, и диктовал трем своим ученикам, с величайшим вниманием глядя на то, что выводили их кисти на кусках выцветшего, застиранного шелка. «У старых дворцовых ворот тропа меж акаций, к пути, на дальнее озеро И, она неприметно ведет». Черты ваших иероглифов, Тангвен, настолько зыбки, что похожи на бамбук, едва прорисовавшийся в тумане. Боюсь, вы слишком жидко развели тушь. Ваш иероглиф Сяо так слипся с иероглифом Лу, Эльвин, как будто двое влюбленных жмутся друг в другу, укрывшись от дождя под деревом Фен. Вертикальные черты ваших иероглифов, Афарви, отклонились от вертикали, подобно лианам, колеблемым осенним ветром в Шаннань под крики обезьян. В это время учитель увидел, как к нему приближается важное лицо, в котором он распознал чиновника высокого ранга. Он быстро уменьшил всех троих учеников и спрятал их в рукав. Затем выпрямился и спокойно посмотрел прямо перед собой. «Это вы приглашенный профессор из Китая?» спросил Зануцки. «Да». «Я Чэнь Сюанзан, ничтожный ценитель поэзии, особыми способностями не отличаюсь, и об упомянутой вами степени дзюжения могу только мечтать. Вы, вероятно, прибыли к нам со своими собственными методиками и вряд ли удосужились познакомиться с нашими методическими требованиями и разработками. Сколько я наблюдал вчера за вашими учениками в библиотеке, они все время писали один и тот же иероглиф». Но эффективность такого преподавания, как правило, невысока. Надо побольше теории, надо побуждать студентов к самостоятельному рассуждению. Чтобы проникнуть в суть вещей путем созерцания, отвечал Сюанзан, нужно быть не простым смертным, а жителем небесных чертогов. Скажу прямее, с одного взгляда на иероглифы выучиться писать их под силу одному лишь Будде, да может быть парочке бодисаттв. Мои же ученики только-только выучились держать кисть и растирать тушь. Где уж тут позволить им рассуждать о Де и Жень? «Сейчас разработано множество прекрасных интенсивных методик», — сказал Зануцкий. «Вы, по всей видимости, слабо знакомы с состоянием современной методологии. Курс интенсив при обучении языку совершенно себя оправдал. Сегодня они пишут иероглифы, завтра уже». «Читают сутру», — подсказал Сюанзан. «Да, а послезавтра?» Зануцки, перебирая пальцами, подыскивал слова. «Возносится на небо», — снова помог ему Сюанзан. «По поводу неба», — сказал после некоторого молчания Зануцки. «Любая попытка втянуть молодежь в какую-либо секту повлечет за собой целый ряд неприятных для вас последствий. Это я обещаю вам лично». «Мой досточтимый собеседник, очевидно, подобно небесному князю Ли, наделен властью сначала казнить, потом докладывать», — вежливо отвечал Цюанзан. «Что случилось, учитель?» — спросили Тангван, Эльвин и Афарви, едва выйдя из рукава. «Я беседовал сейчас с очень влиятельным человеком». «И судя по тому, что я узнал от него, вам всем следует сложиться, купить гроб, преподнести его в знак почтения мне, вашему наставнику, и разойтись по домам», — безмятежно сказал Сюанзан. Сперва он дал мне понять, что вместо обучения письму мы должны, не откладывая, переходить прямо к познанию Дао, Затем, что всякое упоминание о Дао в этом государстве карается законом. Полагаю, что в стране, где царит такая неразбериха, никому не будет вреда, если я продолжу преподавать вам уставной почерк кайшу. «Ваша проницательность, учитель, подобна в некотором роде рентгену», — сказал Элвин. «Каким образом получилось, что вы, не будучи британским подданным, занимаете здесь постоянную должность?» — спросил Зануцкий, с удовольствием разглядывая архивариуса Хлодвига, показавшемуся ему образцом солидности и адекватности. По личному приглашению директора. Мы познакомились с господином директором случайно, столкнувшись в Дрездене у черных ворот в прескверную погоду. Он одолжился у меня табаком и, видя, как моя табакерка поеживается от холода, немедля пригласил меня на стаканчик Глинтвейна, где мы и заключили с ним вечный дружеский союз. Ему особенно полюбилась моя крестница Эрмингильда. Он даже заточил ее жениха в чернильницу и до вечера танцевал только с ней. Заточил в чернильницу? О, временно, временно. Но затем меня постигло несчастье. Я потерял свое место в Дрезденском городском архиве, где служил много лет. Поверите ли, из-за сущего пустяка. В ночь, когда я должен был дать особенный фейерверк в честь визита господина градоначальника Шлосса, я по недосмотру выпалил воздух господами-племянниками нашего начальника канцелярии. Это были примиленькие золотистые дракончики. Они свернулись в жерли пушек калачиком, задумав свою шалость, и они вертелись и резвились в воздухе ничуть не хуже огненных цветов, но все же мне отказали от места». А ведь я тысячу лет до того служил верой и правдой, и ни одна рукопись никогда не жаловалась на меня господину начальнику канцелярии. И вот, когда я в полном отчаянии танцевал в Вене на балу в честь новоселья моего кузена в его подземном дворце, Мерлин и предложил мне запросто должность хранителя архива в своей школе, На что я, разумеется, с радостью согласился, ибо мои перламутровые пуговицы, которые в действительности вовсе не пуговицы, знаете ли, уже начали шептать мне, соглашайтесь скорее, господин архивариус, не прогадайте. В память о вашей любезности, когда вы угостили меня табачком, милейший Хлодвиг, я оставлю это место за вами сколько пожелаете, ведь вы тогда спасли мне жизнь. Вот что сказал мне господин директор школы и архивариус зашмурился, стараясь получше припомнить все подробности той встречи.